Глава тринадцатая. Начался новый всплеск суеты. Прибыла команда, поставлявшая еду. У нас, чода оставалось совсем немного времени. Я нырнул обратно в кладовку. Ты все-таки не улизнул, хотя у тебя был шанс. Чодо по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Только дышал. Это было хорошо. Очень хорошо, потому что совершенно внезапно Меня охватило зловещее предчувствие. Что-то было не так, и я не мог понять, что это значит. Не мог вычислить, что именно не так. Я опустился перед Чеда на колени, чтобы смотреть ему в глаза. Они были открыты, они моргали, но не видели ничего. Их моргание не передавало мне никаких секретных посланий. Я сказал ему, чтобы он моргнул один раз, если хочет ответить «да», и два если нет, и начал задавать вопросы. Он моргал «да», но без всякой системы. Да полно, действительно ли его мозг был еще жив. Темиск думала, что это так, но я не видел никаких доказательств. Если б я только мог упрятать его в надежное место, где можно было бы спокойно проводить исследования и ставить эксперименты, или забрать его к себе домой и оставить рядом с покойником – Рано или поздно придет же день, когда мешок с костями проснется. Окрик в ухо не дал особых результатов. Мне пора было возвращаться к работе. Впрочем, еще один, последний эксперимент. Просто чтобы выяснить, чувствует ли Чедо что-нибудь. Ничего личного, шеф. Я поднес пламя свечи к тыльной стороне его левого запястья. В кладовой запахло паленым. Чедо не реагировал. Я мог бы поджарить его целиком, если бы захотел». Рядом послышались голоса. Так близко, что почти можно было разобрать слова. Свеча потухла. Хлоп. Внезапно, без всякого дуновения, из кухни раздался вопль. «Прости, босс, мне пора». В нос ударил запах паленого волоса и горелого мяса. Войдя в помещение для мытья посуды, я обнаружил людей, столпившихся вокруг дымящиеся крысы. Однако вопли доносились из самой кухни. Голоса выкрикивали указания того рода, какие даются в экстремальной ситуации, когда никто не знает, что надо делать, но каждый хочет, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. Запах горелого мяса здесь был сильнее. Я услышал потрескивание, словно жарился бекон. В воздухе пронесся залп воды. Последняя волна докатилась до мысков моих ботинок и отступила. Потрескивание бекона стало тише. Не смолкало подавленное бормотание среди присутствующих и опознал парней, которых Морли временно нанимал для работы на кухне. «Прочь с дороги!» — рявкнул я. «Если не в состоянии помочь, убирайтесь к черту! Так вы будете хоть чем-то полезны!» Я протиснулся сквозь толпу. Кто-то сохранил присутствие духа и набросил на незнакомую полную женщину мокрую скатерть. Двое окатывали ее водой. Она истошно вопила, каким-то образом под мокрыми тряпками все еще продолжала гореть. Шипение бекона исходило от нее. Впрочем, под вылитыми ведрами воды оно быстро теряло интенсивность. Появился Морли. «Что здесь происходит?» Я покачал головой, пожал плечами и подтолкнул пару ребят, которые предположительно должны были расставлять столы. «Суньте ее в бадью, где охлаждаются бочонки с пивом. Только бочонки выньте!» Потрескивание бекона начиналось снова. Женщина кричала, не переставая. Ее как раз окунали в ледяную ванну, когда появилась Белинда Контагью. Женщина затихла, поскольку пламя наконец унялось. Однако боль будет длиться еще долгое время, если ожоги настолько сильные, как я подозревал. «Что случилось?» — спросила Белинда, подойдя к нам. «Не знаю, меня здесь не было, когда все началось. Похоже на то, что дама вдруг загорелась». Я повысил голос. «Кто-нибудь видел, как это началось?» «Люди не могут загореться, горит», — возразила Белинда, но не очень уверенно. «Посмотри на нее» и скажи если я ошибся женщину вытаскивали из ледяной ванны она была без сознания потрескивание больше не раздавались низенький человек в переднике заговорил нервно двигая руками я пришел сюда первым услышал как она закричала она быстро хлопала ладонями по самой себе я подумал что на ней горит одежда и замотал ее в мокрой скатерти естественно никто не видел как все началось может быть, печи? Это была та самая кухня, которая обслуживала банкет. Белинда, у тебя нет знакомого целителя. Потребуется повозиться, чтобы привести ее в порядок. Тайная империя Контагью славится вниманием к рядовым членам. Те, кто верен боссу, могут не сомневаться, что он не бросит их, если они попадут в передрягу. Чодо инстинктивно понимал, что лояльность имеет две стороны. Он заботился о своих людях, а они заботились о нем. Белинда следовала его примеру. «Я присмотрю, чтобы пострадавшие оказали помощь», — сказала она. «Так, а это еще что?» «Что?» «Кажется, я видела крысу!» «Ты ведь в городе, не забывай, они еще никому не причинили вреда!» Белинда понемногу продвигалась к кладовке. Она хотела навестить отца, но не хотела, чтобы кто-нибудь это заметил. Она вышла. Я не следил за ней. Собожженные женщины как раз снимали белье. Задача была непростой. Кусочки ткани въелись в кожу, обугленная материя играла роль фитиля, в котором выгорал подкожный жир. Это было невероятно. И жутко. Но мы не могли отрицать то, что видели собственными глазами. Обгоревшая женщина – по-видимому, чрезвычайно заинтересовала парочку котят. Они постоянно подбегали, чтобы обнюхать и коснуться ее тело лапками. Белинда вернулась. «Какие будут распоряжения, что делать с дамой?» — спросил я. Она была в такой ярости, что казалось, готова грызть камни. «Перевести ее в блезда, выяснить семейное положение, я не знаю. Почему я должна беспокоиться обо всей этой ерунде?» «Потому что это твой праздник, потому что ты здесь главное, потому что ты та, кого будут обвинять в случае чего». Выпустив пар в приступе креативной лингвистики, Белинда требовательно спросила, «Почему никто до сих пор ничего не сделал с этими крысами?»